Глава двадцать первая Следователь Иван Иванович Голубев приехал к вечеру. Он невысокий, сухой старик с энергичным лицом, в седой мужиковской бороде, говорит крепко, повелительно, однако может прикинуться и ласковой лесой. спиртным напиткам имеет большую склонность, как и прочие обитатели сих мест. Он простудился на охоте, и чувствовал себя не совсем здоровым. Побаливала голова, скучала поясница. Тотчас же началось так называемое предварительное следствие. Анфису Петровну посадили к окну на стул, локти ее поставили на подоконник. Анфиса не сопротивлялась. Бледно-матовое лицо ее, мудреное и мудрое. Анфиса рада снова заглянуть в свой зеленеющий сад, Ни в тьму, ни в гром, а в сад, озлощенный веселым солнцем. Но земная голова ее валилась. Голову стали придерживать чужие, чьи-то нелюбимые ладони. Анфиса брезгливо повела бровью, но ни крика, ни сопротивления. Анфиса покорилась. К ране на лбу приложили конец шнура, и протянули шнур дальше в сад, чтобы определить примерный рост убийцы и с какого пункта произведен был выстрел. «Так подсказывает логика», — пояснил следователь. Тут вышла малая заминка. Незыблемая логика лопнула, застряла между гряд. Следователь встал на гряду, в то место, куда привели его логика и шнур, и прицелился из ружья Анфисе в лоб. Да, и он раздумчиво почесал горбинку носа. При моем росте с гряды как раз, а ежели разбойник значительно выше меня, он мог и из-за гряды стрелять. Да, земля на соседних грядах по направлению к забору подозрительно примята, но ливень смыл следы. «Убийство произошло до ливня, во время ливня, но ни в каком случае не после», — уверенно сказал следователь, и все согласились с ним. Следователь записал в книжку краткое — «Сапоги». Определили, где перелезал злодей через забор. Присох к доскам, посеревший за день чернозем, видны царапины от каблуков. Вернулись в дом. «Завтра утречком придется череп вскрыть, пулю вынуть», — приказал следователь фельдшеру Спиглазову, заменявшему врача. Учитель обратил внимание следователя на валявшийся пыш. «Знаю, знаю», — поморщился следователь. Легонько вскрикнув и хватаясь за поясницу, он нагнулся, поднял бумажную пробку, внимательно осмотрел ее и стал осторожно развертывать. Удивительно, как пыш мог влететь сюда. Очевидно, туго сидел в стволе. Желтое сухое лицо учителя покрылось пятнами. «Газета!» — сказал следователь. «Оторванный угол от газеты!» «Урядник! Кто выписывает русское слово?» «Громовы!» — с радостной готовностью прокричал учитель. — Так точно, господин следователь! Громовы! — учтиво стукнул урядник каблук в каблук. Следователь записал уголок газеты. Пошли к Громовым. Дорогой один из крестьян сказал следователю. — Тут к ней, к покойнице, ваше скородие, еще один человечек хаживал, царствие небесное. — К покойнице или к живой? — Никак нет, к живой, к Шапкин. «У него имеется ружье, и газеты читает». Следователь кратко записал на ходу. Ш.Руж. У Громовых расположились почему-то в кухне. Хозяев не было, одна кухарка. Как только сели за кухонный артельный стол, Варвара сразу же заплакала. «Не плачь», — успокоил ее следователь. А «Лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой и Ибрагимоглы?» «А я, конечно, не приметила, когда. Я уже после грозы легла, уж небушка утихать стала, его все не было». «А когда вернулся Прохор Петрович?» «Не приметила, только что они ночью кушали шибко много щей с кашей да баранины, потом ушли к Илье». Илья Сахатых давал показания сначала бодро, отставив правую ногу и легкомысленно заложив руку в карман. Ибрагим, по всей вероятности, прибыл к месту нахождения перед рассветом. Ночью мы с Прохором Петровичем заглядывали к нему, но обнаружения в ясной видимости не оказалось. — Говорите проще. — В чем Прохор Петрович был обут? — В Пимахс. в валенкахс потом они вертоузили на гитаре конечно не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи нибудь грязные сапоги нет -с. как перед богом -с. умеете ли вы стрелять из ружья оборони бокс как огня боюсь когда прохор петрович производит выстрелы на охоте я затыкаю уши например вчера Не приходилось ли вам стрелять когда-нибудь из собственного револьвера в цель? В лопату, например? Никак нет. Впрочем, обзирая прошлые события, да, стрелял -с. Принесите револьвер. Прохор лежал в кровати, на голове компресс. Фельдшер удостоверил его болезнь. «Давно ли хвораете?» присел следователь на стул. — Давно. Поправился, а потом опять. Меня лечил городской врач. — Знаю. — следователь пыхнул дымом папироски, подъехал со стулом вплотную к Прохору и, пристально глядя в его глаза, со скрытой какой-то подковырочкой раздельно произнес «А не убили ли вы вчера?» И задержался. Прохор сорвал с головы компресс и порывисто вскочил. — Что? Кого? Вы что хотите сказать? — Лежите, лежите. Вам волноваться вредно. Ласково проговорил следователь, мельком переглянулся с учителем и приставом и положил свою руку на дрожавшее колено Прохора. — Вы думали я про Анфису Петровну? — Что вы, Прохор Петрович, в уме вы? — Я про охоту. — Вчера, днем, с Ильей Сахатых. — Убили что-нибудь в поле? Или ружьецо у вас чистое? — Вряд ли чистое. Я стрелял, убил утку, но не нашел. Так — Такс-такс, убили, но не нашли. — Урядник, подай сюда ружье Прохора Петровича. — Пристав дословно все записывал, его перо работало непослушно, в спотычку кое-как. Следователь, привычно рукой охотника, переломил в затворе ружье и рассматривал стволы на свет. — Да, ружьецо добро. — Льешь. — Стволы дамасские. Один ствол — чокборн. — Копоть свежа. Вчерашнее тухлым яичком пахнет. — А почему ж копоть в том и другом стволе? Ведь вы же один раз стреляли? — Один. Впрочем, два. Мне трудно припомнить теперь. — Голова. Следователь достал из-под кровати сапог с длинным голенищем. — Почему чистые сапоги? Кто мыл? — Сам. Впрочем, да-да, сам. — Вы переобулись в пимы после охоты? Или же после того, как вчерашней ночью вернулись из сада Анфисы Петровны? — старался следователь поймать его на слове. — После охоты, конечно, — с испугом сказал Прохор. Да — Да-да, после охоты, — добавил он и приподнялся на локте. — А все-таки странно! — Что странно? — Вы сбиваете меня! Что за... за... наглость! Он лег, закрыл глаза и положил широкую ладонь свою на лоб. Пальцы его руки вздрагивали в спокойном на вид, но все же обиженном лице волнами ходила кровь, лицо и бледнело, и краснело. Вполне довольный своей игрой, следователь сглотнул слюни, как пьяница при рюмкой водки, И ласково проговорил, — А почему? Ведь вот почему я вас про сапоги спросил. На одной из гряд в саду Анфисы Петровны восемь гвоздиков вот этих отпечаталось, что в каблуке. Не угодно ли взглянуть? Исследователь, постукивая по каблуку карандашом, поднес сапог к самому носу Прохора, Тот открыл обозленные глаза, оттолкнул сапог и в лицо следователя крикнул «Убирайтесь к черту! Я не был там!» «Фельдшер!» — крикнул исследователь. «Дайте ему успокоительного! А мы пока к хозяину заглянем!» Следователь чувствовал, что с каблуками немножечко переборщил и на этот раз остался собою недоволен. Петр Данилович замахал на вошедших рукой и злобно что-то замычал, пошевеливаясь на кровати всем грузным телом. Удостоверились в его болезни, в возможной причине ее и вернулись в комнату Прохора. Илья Сахатых терся тут же, ко всему прислушивался, двигал усиленно бровями, творил тайную молитву. В его руках маленький старинный револьвер. Прохор демонстративно лежал теперь лицом к стене. Следователь заговорил, глядя ему в затылок. — Ну вот, Прохор Петрович, весь допросик и закончился. — Пока, конечно. Пока. — Вы спите, нет? — Вот что я хотел спросить. Мне бы надо позаимствовать у вас дюжинки две пыжей, «У вас, наверное, и картонные, и войлочные есть? Или все вышли? Может быть, пыжи из бумаги делаете?» «Илья, дай им пыжей две дюжины!» Все так же, лежа лицом к стене, приказал Прохор. Следователь взглянул на две жестянки пыжей, услужливо предъявленных ему Ильей Сахатых, и то, что пыжи нашлись в запасах Прохора, Следователю было тоже не совсем приятно. — И еще знаете что? — привстал на цыпочки и опустился следователь. — Одолжите на денечек номерка два-три русского слова почитать. — Где у вас газеты? — Не в этом шкафчике. Он открыл стеклянный шкаф и вытащил ворох газет. Прохор молчал. Следователь подошел к нему «Сказал официально сухо. «Теперь потрудитесь повернуться к следователю лицом. «Вот видите ли...» — продолжил он, тыча в верхний лист газеты. «Тут уголок оторван. Не можете ли сказать, куда делся уголок?» «Мало ли куда... Ну, мало ли куда... Я не припомню...» Смущенно пролепетал Прохор, его глаза бегали по лицам присутствующих, как бы ища поддержки. «Извините великодушно», — выступил Илья Сахатых, держа руки по швам, — «этим уголочком я попользовался, будучи до ветру, когда шел». «Вы это крепко помните?» — строго спросил его следователь. «Ежели этот уголок оторвали вы...» «А я сейчас же прикажу вас арестовать!» Илья Сахатых отступил на шаг, лицо его вытянулось ужасом, он всплеснул руками и воскликнул, «Господин следователь! Ради бога! За что же это?» «А вот за что!» Следователь вынул из портфеля, прожженный в нескольких местах, смятый кусок газеты и приложил его к оборванному газетному листу. «Вот за что!» Этот кусок найден в комнате, где убита была Козырева. Этим куском был запыжен выстрел убийцы. — Господин следователь! — и обомлевший приказчик повалился суровому старику в ноги. — Ей-богу! Я не отсюда вырвал! Ей-богу! Я вырвал на Масленице в прошлом году еще! Я... — Наврал! — Исследователь приказал Илье подняться. — Наврал, так точно! Наврал-наврал! — Черт подтолкнул меня! — Молодого хозяина выгородить хотел! — Так точно, да! Следователь дружески подмигнул приказчику, откашлялся и плюнул за окно. — Ну, до свидания, Прохор Петрович! — пожал он руку Прохора. — Ого! А ручка-то горячая у вас! — Поправляйтесь, поправляйтесь! — Десятский, Останешься при больном! А вы, господин Громов, пожалуйста, никуда, посидите дома, денечка три-четыре. Пожалуйста. Он вложил в портфель номер газеты, угол которой был оторван, и двинулся к выходу. От дверей сказал сухо. А я вам, господин Громов, серьезнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги. А пж — О сапогах тоже. — Почему именно вы, вы, а не кухарка, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд? — Газету мог оторвать, и браги моглы, — вяло проговорил Прохор, следя взглядом за ползущей по стене мокрицей. — Не спорю, не спорю, — быстро согласился следователь. — Папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. — Меня интересует в сущности не это. Следователь тоже взглянул на Мокрицу. Макрица упала. — Мне интересно знать, кто вогнал из этого клочочка пыш в ружье? — Кто Анфису Козыреву убил? — пристукнул он два раза по портфелю кулаком. — Ну да мы помаленьку разберемся. — До свидания, господин Громов. И все ушли. Взволнованный, пораженный событиями, измученный допросом, Прохор лежал молча битый час. Потом, призвав Илью, приказал ему немедленно же ехать с известием к Марьи Кирилне и в город за доктором. Потом прошел к болевшему отцу, а к вечеру действительно занемог. Свалился. Следственная же комиссия от Громовых завернула к Шапошникову. Завернула попутно, для проформы, потому что опытный следователь почти был убежден, кто в самом делешный преступник. Заплеванный, с распухшим сизым носом и подбитым глазом, Шапошников лежал на кровати, привязанный холщовыми рушниками к железной вбитой в стену скобке, Он встретил пришедших всяческой бранью, плевками, гнал всех вон, плел несусветимую ахинею. Хозяин избы Андрон Титов сказал следователю, — Связать пришлось, вроде помрачения ума, вроде как мозга ослабла у него, у Шапкина-то. Две недели, почитай, без передых упил, потом, вижу, пошаливать начал, вижу, в речах сбивается. Нырка дает. А сегодня пришел к нему, Гляжу, он печурку разжег И варит щи в деревянной шайке. Опрокинул прокинул я щи, А там белище чучело лежит, Куделий набитое. А он кричит на меня, Отдай говядину, отдай говядину. А так он парень хороший, смирный. И ума палата. Все науки превзошел. Вчерашнюю ночь никуда не отлучался. При больном оставили фельдшера Спиглазова. Он дал больному успокоительных капель, развязал его, напоил чаем. Шапошников спокойно уснул первый раз за две недели. Ружьем Прохора, Ибрагима Углы и револьверу Ильи Сахатых, Следственная комиссия присоединила для порядка и ружье Шапошникова. В селе Медведеве коротали срок ссылки еще восемь политических. Хотя Шапошников замкнутый и сосредоточенный с ними дружбы не водил, однако двое из них, узнав о болезни товарища, пришли навестить его. Сестра Марии Кирилловны Степанида Кирилловна стала неожиданно поправляться. Благочестивая Мария Кирилловна относила это к Божьему благоволению и собиралась дня через два ехать в Освояси. Но радости в сердце не было. Дряблое, больное ее сердце томительно скучало, тонуло в безотчетно надвигавшемся на нее страхе. Животное этот страх усилился, окреп прошедшей ночью. Как стала погасать гроза, Мария Кирилловна уснула. Видела во сне. Она голая, голый Прохор, голая Анфиса. Их оголил какой-то зверь. Только нет у того зверя ни имени, ни вида. И грозный голос твердил ей в уши «Кольцо! Кольцо!» С тем проснулась. А поздним вечером уже спать хотела лечь она. Бубенчики забрякали. Пара коней катила по дороге. «Кто таков? Уж не от нас ли?» «Так и есть Илья!» Ласковый Илья со всеми поздоровался, даже до болящей Степанидии с ольстивыми речами подошел, Марью же Кириллу совсем по-благородному чмокнул в ручку. Мария Кириллна растерялась, сконфузилась и, по-своему, читая веселое лицо Ильи, Спросила спокойно, — Слава ли Богу у нас, Илюшенька, за мной, что ли? Ишь надушился как. — Разрешите, Марья Кирилловна, по дорожке пройтись, с глазу на глаз, чтобы одно маленькое дельце есть. Дорожки теперь грязные, а пойдем в другую комнату. Вошли. Марья Кирилловна сыпала про близких своих вопросы, он молчал. Дом был хороший, на городской манер. Илья притворил дверь, с приятной улыбкой достал из кармана футляр с колечком, опустился на колени и, не щадя новых брюк своих, пополз на коленях, словно калека, кусевшийся в угол хозяйки. Мария Кирилловна! Маша — Маша! Зашептал он сдавленным голосом. Его душили слезы, и, как на грех, слюна заполнила весь рот. Маша! «Не обессудь! Прими!» Он сперва поблестел супиром перед глазами изумленной женщины, затем ловко надел кольцо ей на палец. Женщине было приятно отчасти и не хотелось поднимать в чужом доме шуму. Отталкивая льнувшего к ней со слюнявым ртом Илью, она торопливо говорила, «Ну ладно, ладно, отвяжись, я девка, что ли, для колец, для твоих?» «Мерси! Мерси!» — вздыхая и заламывая свои руки с чувством, сказал Илья. «И вот еще что! Выслушай, Маша, рапорт!» Он поднялся, отряхнул брюки, закинул назад чуп на помаженных кудрей, откашлялся. «Прохор Петрович! Или даже так!» — начал он, подергивая головой. «Петра Данилыча сегодня утром!» Марья Кирилловна вскочила, поймала его руки. — Да говори же, черт! — и топнула. — Успокойтесь, не волнуйтесь, все мы во власти Аллаха. Значит, вчерашней ночью Анфиса Петровна застрелена из ружья. Петра Данилович, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохора Петровича подозрение в убийстве. Пронзительный крик Марии Кириллны ошеломил Илью. Надломано, схватившись за сердце и за голову, она еле переставляла ноги по направлению к двери. У приказчика задрожали колени, и мгновенный холод прокатился по спине. — Ради бога! Ради бога! — бросился он вслед, терявший сознание хозяйки. — Не бойтесь! Ибрагим арестован! Это он убил! Но Мария Кирилловна вряд ли могла четко расслышать эту фразу. Глаза ее мутны, мертвы. Хрипя, она грузно повалилась. Илья бессильно подхватил ее и закричал. — Скорей, скорей! Эй, кто там? Марья Кириллна Громова скончалась. Ночью, убитый горем и растерянный, Мчался с бубенцами в город Илья Сахатых. Глаза его опухли, он то и дело плакал, Сморкался прямо на дорогу, Шелковый розовый платочек его чист, А в кармане, в софьяновом футлярчике, Снятое с руки усопшей, кольцо супир. Ночью же выехала подвода в село Медведево, На телеге прах Марьи Кириллны Во временном, наскоро сколоченном гробу. Той же ночью, Фельдшер точил на оселке хирургические инструменты, чтобы завтра вскрыть труп убиенной, найти пулю, явный, указующий на убийцу перст.